Глава 15. Опасное вождение. Скорая помощь приехала очень быстро. Чтобы не удариться в панику, Райан вспоминал простые числа. Классные, изящные, понятные. Они перекатывались в голове, как жемчужины на нитке. К радости мальчика, врачи не покачали головами и не стали накрывать лицо Уилла. «Похоже, он жив», — шепнул Райан. Джош лишь молча стиснул зубы. Когда Уилла осторожно перекладывали на носилки, Райан вновь почувствовал, как чешутся руки. Солнце плясало на ресницах, и на миг он увидел вспышку. Как бывало перед приступом мигрени. Мальчик снял очки и проморгался. Сразу стало хуже. Без очков двойное зрение сыграло с ним шутку. Мир поплыл. Но стоило закрыть глаза, как окружающая действительность обрела небывалую четкость. Тайным зрением Райан ясно видел... Прозрачная дрожащая щупальца, торчащая из груди Уилла. Потусторонний ветер оторвал его и погнал прочь, как колечко дым. Вот черт!» — Райан прижал руки к груди. «Пожалуйста, лишь бы это была не его душа!» Тут в голову пришла жуткая подлая мыслишка. «Если он умрет, мы не выполним его желания и навсегда останемся такими!» «Только не блюй!» Джош положил Райну руку на плечо и сердито посмотрел на зевак, разглядывавших странного мальчика. «Не буду я блевать!» Прошипел Райан с нетипичной для него яростью, искренне надеясь, что говорит правду. «Просто моя сила!» Выкинула забавное коленце. Он рефлекторно зажмурился, и окружающий мир заполнили призрачные змеи, навивающие мигрень. Райан открыл обычные глаза, и змеи... Торчащие у людей из груди стали едва заметными, словно отблески на стекле. «Райан, что с тобой?» Зря он посмотрел на Челли. Призрачные змейки выглядывали у нее из груди робкими вопросительными знаками, как угри из норы, а потом стремительно исчезали внутри. Из груди Джоша торчал здоровенный прозрачный питон. Он дергался и извивался, будто хотел вырваться на свободу. Райан зажал кулаки под мышками и согнулся пополам, крепко зажмурившись. Чьи-то руки подхватили его под локти и повели прочь. Гуман толпы затих. Объявления превратились в непонятный гул. Ладно, вокруг все чисто. Райан отдернули за рукав. Посмотри на меня! Райан выпрямился, медленно открыл обычные глаза и встретил ясный, незамутненный взгляд из-под желтых линз. — С тобой все в порядке, — сказал Джош. — Дыши. А сделав несколько глубоких вдохов, Райан отвел глаза. Странные змеи исчезли. — Из людей в толпе торчали такие... — Райан сглотнул. — Такие штуки, как щупальца. Они вылезали и махали, кроме вела. Когда он лежал на населках его щупальце оторвалось. — Джош... А вдруг это его душа? Вдруг мы убили его? Так, послушай меня. Он не умер. С ним все нормально. Перед ударом он успел поджать ноги. Вы же видели? Мотоцикл врезался не в него, а в стул. Высота у помоста небольшая, падать невысоко. Он в порядке. Уяснили? Джош оказался прав. Проворочившись всю ночь без сна, наутро Райан к своему громадному облегчению прочитал в местной газете, что некий Вилл Рютерс, доставленный в больницу святого Варнавы, получил незначительные травмы, и его состояние не внушает тревоги. Серебряное крыло извинилось за неприятный инцидент и в качестве компенсации пообещало оплатить Виллу обучение на права и купить ему любой мотоцикл на выбор. «Интересно, а нам засчитают это как помощь в покупке Харли Дэвидсона?» — подумал Райан. Если, конечно, он до сих пор хочет мотоцикл. «Райан!» Услышав за спиной мамин голос, мальчик подпрыгнул. «Дай посмотреть!» Мама ухватила его за руки и стянула бинты, открыв бородавки. «О -о -о! «Почему ты мне ничего не сказал?» Райан опустил взгляд. Бледные бородавки раздулись, как волдыри, но он не увидел ни ресниц, ни глаз. Вечером мама повела его к врачу. Их встретил доктор Марстон, высокий мужчина с усталыми глазами. Он ткнул в бородавке, сперва аккуратно, потом посильнее, чтобы не дёргаться. Райан стиснул зубы. «Покраснения? Нет. Опухоль плотная, скорее всего, заполнена жидкостью. Я могу проколоть её стерильной иглой, но вам придётся держать руки в полной чистоте, чтобы исключить занесение инфекции». «Нет». В панике квакнул Райан и спрятал ладони за спиной. Жест получился детский, но мысль о том, что в его тайные глаза будут тыкать иглой, и... приводила в ужас. Вскоре мама осознала, что Райан уперся, и в этот раз не отступит. Ну, хорошо. «Попробуем мазь, которую вы порекомендовали», — раздраженно сказала она. «Если не сработает, придем снова». По пути домой она огорошила Райна требованием больше не перевязывать руки, чтобы кожа дышала. Райан лишился возможности прятать волшебные глаза. Дома на автоответчике его ждало сообщение от Чели. Девочка, битых пять минут, формулировала приглашение заглянуть на чай. Когда он пришел в пещеру... Джош с Челли уже сидели там. Джош купил новую пара очков, на этот раз черных. Мы ездили на ярмарку в Эбстоу. Там было много всякого, начала Челли. Мне не нравится этот актер, он еще хуже Донны. Только в другом смысле. Ощущать его мысли в голове все равно, что размешивать пальцем остывшую овсянку. Гадкое ощущение. А ты где был? Новые ну, очки Джоша напоминали автомобильные фары или фасеточные глаза злобного жука. «Мы тебе звонили, а твой отец сказал, тебя нет дома». «Мама водила меня к врачу по поводу бородавок». Райна охватила нелепая обида, что ребята поехали на ярмарку без него. «Ты им что-нибудь рассказал?» Когда Райан покачал головой, Джош уважительно кивнул. «Но «Ну, мы не могли ждать, пока ты вернешься». До начала учебного года всего две недели. Кроме того, мне надо было выбраться из дома. Донна с Панцелом сводит меня с ума. Родители позвали их навести фэн-шуй, чтобы телевизоры не взрывались, а то были прецеденты. Ну, в общем, эта парочка теперь ошивается у нас каждый божий день. Прямо как мисс Госсемер поддержала его чели. Она вечно бродит, высматривает. На меня от них с души воротит. Этот... Панцил вечно тискает Дону за плечи, чтобы направить ее энергию, она томно вздыхает. А когда его нет, она бродит за мной по пятам, притворяя, что занята своими делами. Подозревая, она боится, что я выдам ее панцилу. Расскажу, что она не экстрасенс. Господи, ну мы же выполнили ее желание. Надеюсь, Вил не окажется такой же занозой. Думаешь, он получит свой харлей? Да ладно тебе. Ему предложили купить любой мотоцикл. «Как, по-твоему, что он выберет?» «Все, забыли про него?» Нетерпеливо отмахнулся Джош. «Челли, расскажи Раину про нового пациента, а я потом объясню план». «Ой, тяжелый случай, этот мим такой жалкий. Я бы его пожалела, но не получается. Он ведь ненавидит всех людей. Его мозг издает такой м -м -м, запах, как кухня старика, только он не старый, и у него на кухне так не пахнет». Он актер. Зовут его Джейкоб Карлбуро. Он все время думает, что сначала ему не дали роль в постановке «Дела о задушенном попугая». Потом он устроился на ярмарку. Играл Орликина и ненавидел это. А теперь они нашли другого арлекина помоложе. Переводят его на роль помощника. И Джейкоб ненавидит эту перспективу еще сильнее. Он думает про посетителей ярмарки, что они не видят его талант, не понимают, что... Он достоин славы. Он думает, что однажды им покажет, что его позовут играть в театре Вест-Энда. И тут он снова возвращается мыслями к началу, и так по кругу. «Короче, от нас требуется помочь ему показать им всем», — бодро объявил Джош. «Прославить его, чтобы он получил роль». Вест-Энди утер всем нос. «Смотрите, на закрытии ярмарки будет шоу «Мимы, музыка и магия». Он в последний раз будет играть Орлекина. Если собрать людей на его представление, он прославится. Надеюсь, играть-то он умеет, буркнул Райан. Как будем собирать людей? О, есть идейки. Представьте, что все качели-карусели поломаются. У посетителя не останется выбора, они пойдут на представление. Джош, пожалуйста, не надо, честное слово. Райан ярко представил, как чертово колесо срывается с оси, а вагончики с американских горок улетают в небо. Джош надулся, но упорные мольбы друзей сломили его решимость. Ладно, допустим. Райан, есть идея покруче. Твой отец ведь театральный критик. Притащи его на ярмарку, пусть напишет колонку про нашего клоуна. «То он ни за что не станет!» — в ужасе воскликнул Райан. «Отец пишет рецензии на крупной постановке лучших трупов Лондона и мира». «Ну, позвать-то ты его можешь? А потом ненавязчиво напоминай ему про лучшие моменты, чтобы он не забыл. Слушай, до шоу осталось всего пара дней». «Райан, мы уже провели разведку и разработали план. от тебя требуется самая малость». Когда Джош так ставил вопрос, отказать ему было невозможно. «Надеюсь, мисс Госсемер за мной не увяжется», — чирикнула Челли. «Вчера, когда мама послала меня на почту за марками, она заявила, «Может, отправишь старших девочек? Мы с крошкой Челли так мило общаемся!» Болтовня Челли журчала умиротворяющим ручейком, но Райан не мог отвлечься от тревожных мыслей. Отец ненавидел пантомимы и фокусников. Мальчик подозревал, что тот не выдержит мимов, — «Музыку и магию до конца, не говоря уже о хорошем отзыве». Чели не умолкал. «Хотя я знала, что это сон, мне было так страшно, потому что ножки стула шевелятся как живые, она ползет за мной, а сама сидит, будто так и надо, и что хуже всего, я говорю родным, что она меня преследует по всему дому, а они меня не слышат». Глаза Джоша прятались за жучинами-фасетками, Но Райан знал, что друг неотрывно смотрит на него. «Райан, ты справишься?» Вдруг сказал Джош. «Ты умный, ты сможешь». Этими словами он будто подвел в споре черту. Если честно, так и был. Ближе к шести мисс Госсемер попросила Челли помочь перебрать вещи. Для благотворительной распродажи друзьям пришлось разойтись. За ужином мама Райана восторженно рассказывала про символы Вуду на молочных бутылках... Как она выяснила, проклятие грозило ей смертью, бесплодием и тем, что бог Легба высосет ей глаза. Мама просто лучилась с радостью. Но когда она нарезала сыр, зороё затуманился. Свирепо потирая глаз рукой, она отправилась на кухню за острым ножом. Отец, ничуть не удивлённый, глубоко вздохнул. Момент был явно неподходящий, чтобы говорить о ярмарке. «За завтраком поднять этот вопрос тоже...» Не получилось. Родители успели поссориться, и в воздухе звенело ледяное напряжение. Только на следующий день, когда отец повез его в аптеку за мазью, Райан завел разговор. «Пап, а давай поедем на ярмарку в Эбстоу. «Просто ужас. Я подумал, было бы здорово, ну, всей семьей, побыть вместе». Отец напрягся и посмотрел на Райана в зеркало, будто сзади приближалась опасность. «Ну, допустим. Там будет видно». К счастью, перед поворотом папа снова посмотрел в зеркало. Он ударил по тормозам, а мимо промчался мотоциклист, мелькнув кислотно-желтой курткой с красным знаком «ученик». Мотоцикл неуверенно затормозил перед светофором, водитель поставил на землю дрожащую ногу, Райан заметил двух его спутников в таких же желтых куртках. Одну украшала надпись «Инструктор». Загорелся зеленый свет. Мотоциклист обернулся через плечо, поддал газу, оторвал ногу от земли и с грохотом рухнул на бок. Рычаг, торчащий из руля, от удара переключился, и двигатель заглох. Вереницы машин пришлось ждать, пока водитель выползет из-под мотоцикла, с трудом поднимет его, взберется в седло и зигзагами поедет дальше. Райан до последнего следил за кислотно-желтой фигурой. Лицо водителя скрывал шлем, но человек неуловимо напоминал Уилла Рютерса.